Брак или семья. Счастье передается по наследству. Если ты не получил его, то сотвори счастье сам и передай своим детям. Я получил трудовую книжку в 16 лет, но работать начал еще раньше, в школьные каникулы с восьмого класса. Новокузнецк город рабочий. В нем расположены металлургические и другие заводы, шахты, И поэтому первыми я осваивал рабочие профессии, связанные с выполнением производственных заданий и изготовлением деталей. С этого момента и на всю последующую жизнь понятие брак для меня имело одно основное значение некачественный продукт. За брак в работе наказывали, вызывали на ковер, разбирали на партийных собраниях. Такое отношение к слову брак глубоко вошло в сознание. Когда пришло время создавать семью, и при регистрации ее назвали браком, у меня это вызвало внутренний протест. Но тогда я подчинился существующей системе бракосочетания и смирился с тем, что самые лучшие, самые глубокие отношения мужчины и женщины, самые страстные желания жить вместе называют таким двусмысленным словом брак. Однако Внутреннее несогласие с этой двойственностью осталось и ярко проявилось, когда я уже начал профессионально заниматься вопросами семейных отношений. Я увидел, что двойственность присутствует не только в самом слове, но и в тех отношениях, которые им обозначают. С одной стороны, мы говорим, что брак это выражение самой возвышенной и глубокой любви, на какую способны люди. А с другой стороны, Мы видим проблемы, которые несет брак. Люди владеют друг другом так, что их отношения нередко напоминают рабство. Они ограничивают друг друга, они развивают свободу. Часто люди становятся хуже, чем были до брака. Мы видим, что в браке очень быстро уходит любовь. Спиваются мужчины, нередко и женщины, растет количество разводов, страдают дети. Получается, что слово брак В своём первом значении некачественный продукт оправдывает свое название и здесь. Наверное, кто-то в прошлом пошутил, назвав семейные отношения браком, потому что со временем они чаще всего действительно превращаются в некачественный продукт. Мы с профессором часто затрагивали эти темы. Как-то мой собеседник высказал такую мысль. Может быть, Это не чья-то шутка, а злой умысел. Это похоже на черный пиар, когда одним словом мысли целой страны разворачивают в противоположную сторону. Я пытался найти корни, узнать, когда и где слово брак приобрело двойственное значение, но так и не доискался до истины. Мне тогда приходила мысль, что это может быть злой умысел. Ведь двойственность понятия, заложенная в сознании и в подсознании человека, обязательно проявится в жизни. Жизнь подобна к сероксу, который проявляет то, что есть в сознании и в подсознании. И заложив эту двойственность в сознании целого народа в таком важном вопросе, как взаимоотношения между мужчинами и женщинами, можно повернуть его судьбу на путь страданий. Я знаю еще одну интерпретацию истоков слова брак. Оно произошло от брать, брать в жены». Твое объяснение происхождения этого слова тоже не лучший вариант. Здесь явно проглядывает чувство собственности, и что еще более важно, закладывается понимание, что мужчина имеет право брать. Вот они и берут. И каждый из них, и мужчина, и женщина создают семью, чтобы брать любовь, комфорт, безопасность, материальное благополучие, а нужно отдавать. Человек развивается только тогда, когда отдает больше, чем берет. Многие проблемы в семьях вырастают из-за этого желания брать. Но эволюция природы, космоса построена именно на том, чтобы отдавать больше, чем получать. отдавая лучшее, что ты имеешь. Почему бы депутатам Госдумы не сделать доброе дело, поднять вопрос и решить в общем-то простую задачу убрать из документов ЗАГСов слово брак. для этого надо быть храбрым и мудрым, действительно ратовать за процветание России. А ведь этим простым шагом можно было бы сделать большое дело. Я уверен, что второй смысл слова брак сказывается на жизни семьи. Сейчас уже многие понимают, что существует магия слова. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Бракосочетание, сочетание, брачующиеся. Узы брака. Слушайся в эти слова. И когда в торжественной обстановке бракосочетание, при стечении многих людей с цветами и шампанским звучит Поздравляю вас с законным браком. И ставится печать мощное магическое воздействие, закладывает двойственность во вновь создаваемую семью. И вот через три, пять, семь лет, а то и в первые месяцы, люди в браке начинают ощущать, что мир сжался, а не расширился, и реальность оказывается совсем не такой, какой представлялась. Они начинают уставать друг от друга от ограничений и запретов, от многих обязанностей и ответственности. Любовь уходит, а на ее место приходит ответственность, ложащаяся тяжелым бременем на шею. В присутствии любви многого не замечаешь, на многое не обращаешь внимания. Тогда же любовь уходит, остается серая, скучная и даже тяжелая жизнь. Брак делает свое дело, разъедая семью как ржавчина металл. Как так получается, что столько желаний, и стремлений, любви и мечтаний исчезают, как в бездонной пропасти? Никто не создает семью для баловства на один сезон, а получается все наоборот. Вопрос в самую точку. В одном научном институте провели опрос В анкете были такие вопросы: идеальная семья это возможно? Есть ли среди ваших знакомых такая семья? Оказалось, более 90% опрошенных считают, что это возможно, в то же время 90% участников исследования ответили, что никогда не встречали идеальных семей. Я все думаю, сколько веры вкладывается в любовь и отношения. А результаты просто плачевные. Я думаю, что брак в отношениях возникает по нескольким причинам. Как ты считаешь, в чем заключается основная причина перерождения семьи в брак? Чаще всего семья превращается в брак из-за отсутствия свободы. В неволе не остается места любви. Это как две стороны одной медали. Любое ограничение свободы приводит к установлению рамок и для любви. А далее все просто. Без любви семья становится в лучшем случае партнерством. Ты знаешь, я никогда не думал, что отсутствие свободы основная причина брака. Не ты единственный такой прозорливый в кавычках. Большинство людей называют множество причин перехода семейных отношений в плоскость брака. Но о свободе почему-то забывают. А во все времена люди говорили о любви, и были озабочены ее отсутствием, о необходимости свободы в отношениях мужчины и женщины говорится в тысячу раз меньше и чаще всего в отрицательном плане. Мол, свобода это как? Свободно налево и направо? Да, интересный поворот. Мне надо подумать. Профессор прав. И ему есть над чем задуматься. все таки он старше меня, и ему труднее перестроить мировоззрение. Но я знаю, что если он сказал подумаю, то исследует вопрос на полную глубину и все разложит по полочкам. Мы с ним знакомы всего пять лет, но каких лет. За эти годы наше сотрудничество переросло в дружбу, и мы вместе с профессором многое сотворили в этом мире. Сложнее всего ему давались проблемы семьи, но это действительно самый сложный вопрос жизни. Профессор же всю свою жизнь прожил в другой системе ценностей, в которой право на свободу было только лозунгом. Действительно, свобода никогда не была мерилом качества отношений любящих людей. Любовь, да. В стихах и в песнях, в книгах и в фильмах, в бытовых разговорах и на консультации у психолога Везде и всегда говорят о любви, а вот о свободе в редчайших случаях. В то же время отсутствие свободы является причиной большинства проблем в семье. Человек по своей сути свободен, полностью свободен. Никто не может ограничить его свободу. Никто. Для кого-то высшим мерилом является Бог, но я считаю, что даже Господь не может лишить человека свободы. А вот человек очень часто берет на себя такую ответственность и ограничивает свободу других людей. Покушение на свободу другого человека сверхответственность. Почувствовав ограничение, человек начинает противиться ему, а потом и бороться с поработителем или старается выйти из отношений несвободы. Но многие смиряются с отсутствием свободы, Не осознавая, что при этом они закрывают в себе любовь и творческое начало. А без любви и творчества человек перестает быть полноценным человеком. Свобода это пространство, где живет любовь. В последнее время часто можно услышать слова пространство любви. Так это и есть свобода плюс любовь. Это я сейчас такой мудрый. А несколько лет назад сам оказался жертвой несвободы, которую сам же и создал. В результате я получил инфаркт и чуть не ушел из жизни. Можно сказать, что несвободу я прочувствовал на своем теле. Она проявилась в нашем пространстве очень тонко и незаметно. Но для нас с Леной этого было достаточно, так как я писал книги о семье, учил других жить счастливо. А это огромная ответственность, и ты обязан соответствовать всему тому, что несешь другим. Поэтому среди психологов очень мало по-настоящему счастливых людей. Они помогают другим людям, а своя семья остается на обочине внимания. Более того, когда я учился на психолога, нам запрещали применять в быту методики, которые используются для работы. Я понимаю почему. Дома надо быть живым человеком, а профессиональные методики психолога идут прежде всего от ума, а не от души. Современная психология это наука не о душе, в соответствии со значением слова психология, а об уме. Несмотря на то, что я сделал свою психологию глубоко душевной и духовной, и мы с женой шли вместе в одном направлении, В какой-то момент малозаметные проявления несвободы стали причиной развернувшегося в нашей семье сложнейшего процесса. С моей стороны это выражалось в том, что я очень тонко, но настойчиво вел Лену за собой и навязывал ей свое мировоззрение. А как же по-другому? Жена должна разделять взгляды мужа и идти рядом Все так. Вот только слово "должна" оказалось лишним. И в какой-то момент мы на нем споткнулись. Я навязывал семье свой путь, свою жизнь, и семья должна была следовать за мной, так как я считал себя знающим верный путь. Сплошь и рядом мы видим, когда кто-то один, чаще муж, а то и жена, навязывают всей семье свое видение жизни. В нашей семье это делалось мягко, с любовью, с достаточно большой свободой, но с учетом ответственности перед миром, и этого нельзя было делать. Мы сильно привязались друг к другу и тем самым ограничивали себя. Привязки, замыкания друг на друге рано или поздно будут мешать росту любви и счастья. Вот мы и оказались в такой ситуации, Когда наши попытки сделать отношения еще более глубокими уперлись в стену, и что бы мы ни предпринимали, ситуация не улучшалась. Хотя со стороны казалось, что у нас нет ни малейших проблем. Рядом с нами не было более гармоничной другой семьи. По всем параметрам социума наша семья была счастливой. Но мы чувствовали нарастающий дискомфорт. потому что остановились в развитии, привязавшись друг к другу, мы не могли сделать новый шаг вперед. Сознание развивалось, но любовь не прирастала. Счастливая семья вот-вот могла превратиться в брак. Надо было что-то делать. Наши честные разговоры друг с другом привели к пониманию, что Лена шла за мной, но не тем путем, которым хотела идти сама. Моя жизнь, мои цели и задачи все более расходились с ее желаниями. До поры до времени это не сказывалось на отношениях, но вот пришло время. В откровениях на спас камни» нам пришло глубокое понимание важности свободы в отношениях любящих людей. Если мы не хотим превратить семью в брак, необходимо постоянное приращение свободы. Лена тоже была на острове и по-женски, еще глубже, чем я, прочувствовала необходимость свободы. Оказалось, что я привязан к ней, к семье больше, чем она. Это было откровение. Я понял, что строя свое мировоззрение на фундаменте отношений мужчины и женщины, проповедуя это в своих книгах и в общении с людьми, я создал культ наших отношений, культ семьи и тем самым утратил свободу. Когда мы осознали это, то приняли решение расстаться на волне дружеских, уважительных и любящих отношений друг к другу. Нельзя было затягивать этот процесс, слишком серьёзными были знаки. Сначала инсульт потом инфаркт и длительное восстановление. Когда мы приняли решение, я пережил необычное состояние. Целую неделю у меня болела вся левая сторона тела, так как будто на ней была обожжена кожа. Мне больно было брить левую сторону лица, причесывать волосы с левой стороны, одежда на левой части тела создавало болезненные ощущения. Так длилось неделю. Я понял, что происходит разрыв тех привязок, которые мы создали за многие годы и не только в этой жизни. А потом пришло новое состояние. У меня возникло ощущение легкости, радости. Произошло открытие нового горизонта жизни. А творчество перешло в новое качество. Я буквально взлетел. Лена переносила наше расставание физически легче, чем я, но эмоционально ей было гораздо сложнее. Но вскоре и у неё возникло то же самое физическое ощущение лёгкости и свободы. Она по-другому посмотрела на свою жизнь и наметила новые цели. У неё вновь возник интерес к жизни, который в последние несколько лет стал затухать. Каждому из нас открылись новые пути. Счастье нашей семьи не исчезло, а разделилось на две части и увеличилось в объеме. Жизнь не стоит на месте. Процесс эволюции непрерывен, и на наших глазах в мире происходят глубокие преобразования. Растет самосознание людей, увеличивается свобода, на Земле не осталось стран, Где в открытом виде присутствует рабство и крепостное право, но оказывается, существует несколько континентов, на которых до сих пор в самых различных формах распространена несвобода. Как вы догадались, это семьи, а точнее браки. Сегодня наибольший объем несвободы приходится на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. За многие тысячелетия в них накопилось множество заблуждений и комплексов, а существующий институт брака отстаёт от жизни. В соблюдаемых нами светских и религиозных традициях он чаще всего является маленькой тюрьмой для самой пары и для детей. Брак в том виде, в котором он существует, тормозит эволюцию человека и общества. Да, брак мешает людям жить счастливо. Об этом давно говорят и не только психологи. Поэтому люди все чаще живут вместе вне брака, избегая этой ограничивающей свободу формы взаимоотношений. Чаще всего люди считают, что они соединяются в законном браке, чтобы принадлежать друг другу. А тут мы говорим о свободе. Да, для брака на первом месте находится принадлежность друг к другу. Брак и создавался для того, чтобы управлять собственностью, поэтому женщины еще очень долго рассматривались как собственность мужчин. Да и сейчас подобные отношения встречаются в некоторых семьях. Патриархальный взгляд на отношения одна из основных причин несвободы. Многие мужчины ратуют за вертикаль власти в семье. Женщины отвечают тем же и проявляют еще большее чувство собственниц в отношении детей и, конечно же, мужчин. В такой атмосфере и дети вырастают собственниками. Вот и завертелось колесо, разрушающее любовь мужчины и женщины, уничтожающее их космическую энергию. Неужели тысячелетний опыт браков не доказывает, что этот путь ведет в тупик. При отсутствии истинной свободы, внутреннее стремление человека к ней часто выливается в поиск свободы во внешних проявлениях, в оригинальности поведения, в одежде, в походах налево, но это по сути никак не свобода. Реализовывать это замечательное человеческое качество нужно в первую очередь в себе. Истинная свобода начинается в головах. Именно в сознании людей накопилось больше всего не свободы. Поэтому так важно освободить голову от старого хлама и наполнить сознание новым содержанием. По-настоящему свободен только тот, кто любит себя, людей, весь мир. Вот тогда человек действительно свободен. А наличие свободы Проверяется очень просто количеством радости в отношениях. Если предоставить свободе такой же статус, как и любви, изначально с момента зарождения отношений между людьми, в них уже не будет привязок, желания превратить партнера в свою собственность. Тогда и разводов будет значительно меньше, и любовь проявится сильнее, и пространство любви станет еще больше. И наоборот. Чем больше стремление удержать, тем больше брака в отношениях. Что только не делают люди, чтобы удержать около себя любимого: ломают себя, подстраиваются, терпят, унижаются, теряют свое лицо, но отношения между ними, как правило, еще более усложняются. Мир не приемлет отделения, и тот, кто пытается выделить какую-то часть мира и удержать ее, у того отнимется приобретает только тот, кто отдает. дать свободу другому значит полюбить так чтобы отпустить любовь говорит я желаю тебе то, что ты хочешь себе ты выбирай то, что ты хочешь а я оставлю себе после твоего выбора то, что я захочу и это не угроза А естественный ход жизни это позволяет делать свободный сознательный выбор в каждой ситуации. Это главная часть фундамента счастливой семьи. Свободу часто путают с независимостью. Часто от женщин можно услышать: "Я хочу быть независимой". Но независимость и свобода разные вещи. Независимость от чего? Разве может человек или что-то другое в природе быть независимым от чего-либо или вообще от мира? Поэтому человек, стремящийся к независимости, нарушает природу мира и вскоре становится самым зависимым созданием. Мир постарается показать независимому человеку, что он глубоко ошибается, что в этом мире, в принципе, нельзя быть абсолютно автономным. Я бы вообще убрал слово независимость из языка, потому что оно не отвечает сегодняшнему состоянию сознания и не ведет к счастью, а наоборот, увеличивает количество проблем. Я думаю, что понятие независимость придумали для подмены слова свобода. Наверное, опять черный пиар. Уважаемый слушатель, в этой главе я предложил вам посмотреть на брак несколько глубже, чем принято в обществе. Но в ней изложены и конкретные вещи, которые позволяют многое изменить в жизни. Еще раз напомню, как мы думаем, так мы и живем. Пока мы будем думать по-старому, то семьи и будут оставаться браками в наихудшем смысле этого слова. Пока в отношениях мужчины и женщины свобода не встанет на одну ступеньку с любовью, Нашим семьям не узнать настоящего счастья. В своей жизни и в своих исследованиях я сталкивался с множеством различных заблуждений, лежащих на поверхности или глубине, которые превращают семьи в браке. Далее мы продолжим рассматривать этот важнейший этап в жизни человека создание семьи.